Селям-алейкум, Амарчик! После посещения острова Рудольфа Ладога повернула в обратный путь. Экскурсанты уже порядком устали от множества впечатлений. Все меньше и меньше находилось охотников высаживаться на пустынные острова, а под конец только наши друзья, да еще два-три неутомимых экскурсанта не упускали ни одной возможности посетить негостеприимные берега скалистых громад. Волька сговорился со всеми отправившимися вместе с ним на берег по-настоящему проститься с землей Франции Иосифа и не спешить с возвращением на Ладогу. Тем более, что Хатабыча, торопившего обычно с возвращением, с ними в этот раз не было. Он остался играть в шахматы со Степаном Тимофеевичем. «Ребята!» — таинственно сказал своим приятелям Сережа, когда они через три часа усталые поднялись наконец по штормтрапу на борт парохода. «Айда ко мне в каюту! Я вам покажу кое-что интересное!» В руках у Сережи находился позеленевший от морской воды, а, может быть, от времени, небольшой размером со столовой графин, медный сосуд. «Его нужно сейчас же сдать Степану Тимофеевичу», — возбужденно сказал Волька. «Это, наверное, какая-нибудь экспедиция вложила в него письмо и нарочно бросила в воду, чтобы те, кто его выловит, узнали о ее бедственном положении». «Я тоже сначала так решил», — отвечал Серёжа. «Но потом сообразил, что ничего страшного не случится, если мы раньше сами вскроем эту посудину и первые посмотрим, что там внутри». «Правильно? Конечно, правильно!» — взбудораженно загалдели Волька с Женей. Серёжа, побледнев от сознания важности момента, довольно быстро соскрёб с горлышка сосуда смолистую массу, которой оно было наглухо замазано. «Под смолой?» Оказалась массивная свинцовая крышка, покрытая какими-то письменами. Сережа с трудом отвинтил ее. — А теперь, — сказал он, опрокидывая сосуд над своей койкой, — посмотрим, что там. Он не успел закончить эту фразу, как из сосуда валом повалил густой черный дым, заполнивший всю каюту так, что стало темно и нечем было дышать.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 после этих слов он еще несколько раз молча стукнул с лбом обпол с такой силой что вещи висевшие на стенах каюты закачались как во время сильной качки потом он снова вскричал о пророк аллаха не убивай меня кто открыл сосуд деловито осведомил старичок я скромно отозвался сережа замирая от гордости я но не стоит благодарности. — Нет бога, кроме Аллаха! — воскликнул незнакомец, услышав слова Серёжа. — Радуйся, о недостойный мальчишка! — А чего это мне радоваться? — удивился Серёжа. — Это вас спасли из заточения, вы радуетесь. — А мне к чему радоваться? Чудак вы, старичок. — А тому, что я убью тебя сию же минуту злейшей смертью! — Ну, знаете ли, — возмутился Серёжа, — это просто неблагодарно, ведь я же вас... Освободил от этой медной посудины «Разговорчики!» — сердито прикрикнул незнакомец на Сережу «Пожелай, какой смертью умрешь И какой казнью будешь казнен! Попрошу вас без запугиваний! И вообще, в чем, собственно говоря, дело?» В конец рассердился Сережа знаешь же, о недостойный юнец Что я один из джинов Наслушавшихся Сулеймана и Бандауда мир с ними обойми И Сулейман прислал своего визиря Асафа и Барахию. И тот привел меня насильно, ведя меня в унижении против моей воли. Он поставил меня перед Сулейманом, и Сулейман, увидев меня, призвал против меня на помощь Аллаха и предложил мне принять его веру и войти под его власть, но я отказался. И тогда он велел принести этот кувшин и заточил меня в нем».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 какую смертью умереть?» «И вот ты освободил меня, и я тебе предлагаю выбрать, какую же смертью тебя желательнее было бы умереть!» «Мне-то вы разрешите один только единственный вопрос?» замолился Сережа с таким отчаянием в голосе, что Джин ответил ему «Хорошо, тебе можно, но смотри, будь краток!» «Вот вы утверждаете, что провели несколько тысяч лет в этом медном сосуде?» произнес тогда Сереж дрожащим голосом. «А «Да между тем он настолько мал, что не вместит даже одной вашей руки. Как же вы, извините за обестактный вопрос, в нем умещались целиком?» «Так смотри же и убеждайся!» Заревел джим встряхнулся, стал дымом и начал постепенно вползать в кувшин под тихие аплодисменты обрадованных ребят. Уже больше половины дыма скрылось в кувшине, И Серёжа, затаив дыхание, схватил крышку, чтобы снова запечатать у нём джинна. Когда тот, видимо, раздумав снова вылез наружу, и опять принял человеческий облик, "На-на-на", сказал он хитро прищурившись, "и внушительно помахивая пальцем перед лицом Серёжи, поспешно спрятавшего крышку в карман. "На-на-на! Ты свои штучки брось, о презренный малокысос!" — Да я не думал вас обманывать, — ответил дрожащим голосом Серёжа, чувствуя, что теперь-то он уже окончательно пропал. — Выбирай же поскорее, какой смертью тебе хотелось бы умереть, и не задерживай меня больше, ибо я устал с тобой разговаривать. — Так вот, — сказал Серёжа и судорожно глотнул воздух, — и так вот, я хочу... «Умереть от старости! Вот это здорово!» — воскликнули в один голос Волька с Женей. А Джейн, побагровев от злобы, крикнул. на ведь старость твоя очень далека! Ты ведь, увы, еще так юн!» «Ничего!» — ответил мужественно серёжа «Я могу подождать!» Джейн захохотал тогда страшным смехом и торжествующе произнес. «Спору нет, ты хитер!» «Я не могу тебе в этом отказать, но Амар Юсуф Ибн Хаттаб хитрее тебя, о презренный!» «Амар Юсуф Ибн Хаттаб?» — в один голос воскликнули пораженные ребята. Но Джин дрожат злобы и заорал. «Молчать я вас всех немедленно уничтожу!» «Да, я Амар Юсуф Ибн Хаттаб, я хитрее этого мальчишки!» «Я выполню его просьбу, и он действительно умрет от старости!» «На!» — он окинул ребят победным взглядом. «Но старость у него наступит раньше, чем вы успеете досчитать до 100 «Ой!» — воскликнул серёжа звонким мальчишеским голосом. «Ой!» — воскликнул он еще через несколько секунд басом. «Ой!» — захрипел он еще через несколько секунд дребеящим стариковским голосом. «Ой!» «Умираю!» И его друзья с тоской взирали на то, как Сережа с непостижимой быстротой превратился на их глазах сначала в юношу, потом в зрелого мужчину с большой черной бородой, а затем его борода быстро посидела, а сам он стал пожилым человеком, а затем дряхлым, лысым стариком. Еще несколько секунд — И все было бы кончено, если бы Амар Юсуф, злорадно наблюдавший за быстрым угасанием Сережа, не выкрикнул при этом с тоской. а если бы со мною был сейчас мой несчастный брат! Как он насладился бы моим торжеством!» «Постойте!» — закричал тогда изо всех сил Волька. «Скажите только, вашего брата звали Гасан Абдурахман?» «Откуда ты дознался об этом?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 «Подождите в таком случае одну, только одну минуточку!» — обрадованно воскликнул Волька, рванул дверь каюты и через несколько секунд ворвался в кают-компанию, где Хатабыч беззаветно сражался в шахматы со Степаном Тимофеевичем. «Хатабыч, миленький!» — взволнованно залепетал Волька. «Беги скорее со мною в Сережину каюту. Там тебя ждет очень большая радость». «Для меня нет большей радости». Чем сделать мат сладчайшему моему другу Степану Тимофеевичу? Степенно ответил Хатабыч и сделал ход ладьей. «Шах! Иди, Ольга, я приду, как только выиграю». «Некогда ждать!» — воскликнул с отчаянием Волька и смахнул фигурой с доски. «Бежим! Значит, ничья!» — крикнул им вслед Степан Тимофеевич. «Конечно, ничья! Типичная ничья!» И Волька изо всех сил втолкнул недоумевающего Хаттабыча в каюту, где бесновавшийся Амар Юсуф уже собирался привести в исполнение свое зловещее обещание. «Что это за старик?» — осведомился Хаттабыч, увидев лежавшего на койке, жалобно стонавшего старца, бывшего еще несколько минут тому назад тринадцатилетним мальчиком Сережей. «И это что?» «Зо старик!» — продолжал он, указывая на Амара Юсуфа. Но тут же побледнел и, не веря своему счастью, сделал несколько неуверенных шагов вперед и тихо пробормотал. «Салям алейкум, Амарчик!» «Это ты? О, дорогой мой гостан Абдурахман!» — вскричал в свою очередь Амар Юсуф, и оба брата заключили друг друга в столь долгие объятия что для людей со стороны это даже показалось бы странным, если не знать, что братья были в разлуке без малого три тысячи лет. «Стойте!» — закричал Женя и бросился разнимать обоих сынов хатаба продолжавших обнимать друг друга. «Прекратите целоваться! Тут человек погибает, а они милуются!» «Ой, помираю!» — прохрипел дряхлый старец Сережа, и Хаттабыч с удивлением осведомился. «Кто это, это убеленный сединами старик? И как он попал сюда, на постель нашего друга Сережи?» «Да ведь это и есть Сережа!» С отчаянием воскликнули в один голос у Волька и женя «Спаси его, Хаттабыч!» «Прошу прощения, дрожайший мой Гасанчик!» Не без раздражения промолвила марьюсуф обращаясь к своему вновь обретенному брату. «Мне придется прервать столь приятные мгновения нашей встречи, «Чтобы выполнить данное мною обещание!» С этими словами он подошел к койке и, дотронувшись жесткой ладонью своей правой руки до Сережного плеча, прошипел. «Проси скорее прощения!» «Это ты у меня должен просить прощения!» «Запальчиво возразил Сережа. Я тебя спас, а ты меня за это собирался убить!» «Не буду просить прощения». но и не надо!» — ехидно согласился Амар Юсуф. «Но учти, что тогда ты через несколько мгновений умрешь!» Амарчик ласково-натвердо вмешался в эту трагическую беседу Хатабыч. «Не омрачай нашей долгожданной встречи нечестным поступком!» Амар Юсуф в весельной злобе заскрежетал зубами но тут же взял себя в руки и промолвил «Восстань, о дерзкий, Сережа, и э, будь таким, каким ты был раньше!» «Вот это совсем другое дело», — удовлетворенно заметил Сережа, и все присутствующие в каюте насладились невиданным доселе зрелищем превращением умирающего старца в тринадцатилетнего мальчишку. Так Сережа стал единственным в мире человеком, Который может сказать, когда я еще был стариком с таким же правом, как многие миллионы пожилых людей, говорят, когда я еще был юным сорванцом.